Москва, Лубянка, Федеральная служба безопасности, Департамент контрразведывательных операций. Первое, что увидел Кондратьев, когда утром в понедельник вошел в приемную перед своим кабинетом, было сосредоточенное лицо Глеба Сергеевича Жмыха. Такая же сосредоточенность читалась и на лице еще одного человека, которого Кондратьев в первую секунду не узнал, но когда вгляделся, сразу распознал в нем того самого мужчину, который вчера заставил их с Жмыхом изрядно поломать голову над своим поведением. Это был никто иной, как Сергей Геннадьевич Листопад. При виде генерала оба посетителя встали со стульев и Жмых произнес. «Кажется, вы оказались правы, Федор Иванович. Сергей Геннадьевич оказался никудышным шпионом». Не говоря ни слова, Кондратьев открыл ключом дверь своего кабинета, пропустил в него гостей, после чего обратился к секретарше. «Инна Васильевна, в течение ближайшего часа меня ни для кого нет». Усадив гостей за стол, Кондратьев занял место в кресле и вопросительно взглянул на жмыха. «Дескать, давайте, объясняйте». И тот не заставил себя долго ждать. Примерно час назад мне позвонили из нашей приемной на Кузнецком и сообщили о том, что к ним пришел человек, назвавшийся Сергеем Геннадьевичем Листопадом. Он признался в том, что вчера подобрал на окраине Москвы ветку, оказавшуюся контейнером тайника, в котором обнаружил деньги и странную записку. Ознакомившись с последней, дежурный связался с нашим отделом и передал Сергея Геннадьевича нам. По дороге сюда он успел вкратце рассказать мне мотивы своего поведения, но я предлагаю послушать его рассказ снова, уже в подробностях. Жмых замолчал, предоставляя слово главному фигуранту событий – Листопаду. Тот же, прежде чем начать свою исповедь, достал из полиэтиленового пакета ту самую ветку – контейнер, которую он вчера подобрал неподалеку от Югорского проезда, и положил ее перед собой на стол. И только после этого начал свой рассказ. «Я понимаю, что вы имеете полное право мне не доверять, но я попытаюсь убедить вас в том, что я ни в чем не виноват». В противном случае я бы вряд ли решился прийти к вам. Все началось вчера днем. Я был дома, когда мне позвонили по домашнему телефону. Звонил незнакомый мужчина, который никак не представился, и сходу спросил, хочу ли я узнать о подлинных причинах внезапной смерти Юлии Желтыш. Незнакомец сообщил, что эта смерть вовсе не случайна, и что разгадка ее находится в одном предмете, который мне предлагалось забрать немедленно, и убедиться в правильности слов говорившего. Я был настолько растерян после этого сообщения, что даже не стал уточнять, кто мне звонит, а незнакомец продолжал огорашивать меня своими признаниями. Он сказал, чтобы я нашел листок бумаги, вооружился ручкой и записал адрес, куда мне надо было ехать, и продиктовал координаты того самого места возле Югорского проезда. Подробно описал вышку ЛЭП и овраг рядом с ней, где лежала вот эта самая ветка тайник. В ней вы найдете свидетельство того, почему и как погибла Юлия, еще раз повторил незнакомец, после чего повесил трубку. Я был потрясен этим разговором и в течение какого-то времени не знал, что делать, то ли счесть это за розыгрыш, то ли поверить. В итоге любопытство перевесило все доводы против. Я собрался и отправился по указанному адресу. Там я действительно нашел ветку тайник и привез ее домой. Быстро разобрался, как она открывается, с помощью специальной кнопки, и обнаружил внутри нее деньги и странную записку, которая повергла меня в смятение. Я понял, что вместо разгадки смерти Юлии вляпался в какую-то темную историю. Поверьте мне, я в первые же минуты хотел бежать к вам, чтобы доказать свою полную невиновность, но затем меня начал точить червь сомнений – я же работаю в секретном учреждении, которое занимается в том числе и военными поставками в Сирию. А в тайниковой записке речь шла как раз о секретной информации, касающейся сирийского узла. Я и испугался, что мне не поверят, что начнут проверять, перепроверять, отстранят от работы, которую я люблю, пострадает моя репутация. Короче, я всю ночь промучился бессонницей, размышляя на тему «идти или не идти сюда, на Лубянку». Но не зря говорят, что утро вечера мудренее. Утром все сомнения у меня улетучились. Я взял эту злополучную ветку и отправился к вам. И правильно сделали, подытожил рассказ гостя Кондратьев. Вот Глеб Сергеевич не даст мне соврать, но я еще вчера, когда мы по видеозаписи наблюдали за тем, как вы ведете себя на месте закладки тайника, высказал сомнение в том, что вы можете иметь непосредственное отношение к этой находке. «Так значит, вы за мной следили?» «У нас работа такая, Сергей Геннадьевич», – коротко ответил Кондратьев, после чего продолжил свою мысль. «Так как вели себя вчера вы, профессионалы обычно не ведут. Вы – типичный дилетант, которого и разведчики решили подставить нам в качестве подсадной утки. Расчет был на то, чтобы с вашей помощью направить нас по ложному следу. Как видим, нашим врагам это сделать не удалось», в чем и ваша немалая заслуга. Своей явкой вы помогли нам прояснить ситуацию. Она бы, конечно, и без этого прояснилась, но с вашей помощью это случилось чуть раньше, за что вам большое спасибо. Поэтому можете отправляться домой и не волноваться о своей репутации. Давайте ваш пропуск, я подпишу его на выход. Поставив свою подпись на документе, Кондратьев вернул его к гостю. Но прежде чем тот покинул кабинет, генерал его предупредил. «Сергей Геннадьевич, мы надеемся, что эта наша встреча останется между нами. Это во-первых. Во-вторых, те люди, которые вас нам подставили, наверняка будут интересоваться вашей судьбой, либо непосредственно через вас, используя телефонные звонки, либо через кого-то из вашего окружения. Поэтому ведите себя так же естественно, как это было до вашей вчерашней поездки на Югорский проезд. Договорились?» Листопад кивнул головой, после чего задал вопрос, который Кондратьев ожидал услышать. «Скажите, Юля ведь умерла неестественным образом. Ее убили?» «Да, она погибла от рук тех же людей, что хотели подставить и вас. Кстати, она вам ничего не говорила про своего кавалера, с которым встречается?» «Она только однажды упомянула о нем. Когда я проявил свою настойчивость в ухаживаниях, она сообщила, что любит другого человека» а со мной хочет сохранять исключительно дружеские отношения. А кто из ее друзей мог бы помочь пролить свет на личность этого человека? Вряд ли Юля была человеком достаточно закрытым. Впрочем, была у нее подруга, с которой она общалась ближе всего, Ксения Стоцкая. Она служит в нашем отделе и была соседкой Юли. Их столы стоят рядом, но она сейчас в отпуске и на работу выйдет только в среду. Спасибо за информацию, поблагодарил гостя Кондратьев. И еще раз напомню вам о том, что наш разговор должен остаться между нами. И еще, если вспомните что-то ценное или почувствуете нечто странное в отношении себя, немедленно поставьте нас в известность. Глеб Сергеевич, дайте, пожалуйста, Сергею Геннадьевичу свою визитку. После того, как дверь кабинета закрылась за гостем, Жмых задал генералу вопрос, который давно вертелся у него на языке. «Не поторопились ли мы с выводами в отношении листопада?» «Не поторопились», — голосом полным твердости ответил Кондратьев. «Постараюсь объяснить вам ход своих мыслей. Когда я ехал на работу, слушал в автомобиле одну радиостанцию. Так вот там сообщили, что к нам в Москву на премьеру фильма со своим участием приезжает знаменитый голливудский актер Уэсли Снайпс. Слышали о таком? Я голливудчину стараюсь не смотреть. А зря». Врага надо знать в лицо. Так вот, услышав эту фамилию, меня внезапно осенило. Я вспомнил другого снайпса, Стивена. Надеюсь, этого человека вы знаете? Нынешний заместитель директора ЦРУ? Он самый. Этот человек долгое время работал в советском отделе на среднеазиатском направлении. Был резидентом ЦРУ в солнечном Узбекистане, в Ташкенте. Там же в это же время трудился и мой однокашник по высшей школе КГБ Стас Лаврушин, царствие ему небесное, погиб в автокатастрофе. Так вот, много лет назад он поделился со мной одной историей, приключившейся с ним в Ташкенте в середине 80-х на Ниве его служебной деятельности. Всех подробностей уже не помню, но суть ее такова. Однажды один из сотрудников Ташкентской резидентуры ЦРУ обронил в своем автомобиле миниатюрный фотоаппарат. Поздно ночью наша наружка вскрыла этот автомобиль, нашла в нем эту вещицу и в течение нескольких часов скопировала все запечатленные на этой пленке кадры, после чего вернула фотоаппарат на место. В ходе изучения отснятого Стас и его люди обратили внимание на несколько фотографий, где этот ЦРУшник был запечатлен на разных мероприятиях, на которых присутствовал и один из ведущих сотрудников оборонного предприятия. Стасу это совпадение показалось странным, и они предположили, что между этим сотрудником и ЦРУшником есть какая-то тайная связь. А чуть позже этого сотрудника задержали при выемке тайника в одном из ташкентских парков. Короче, все улики указывали на то, что он агентурит на ЦРУ. В действительности же это была операция прикрытия. Американцы таким образом переводили стрелки со своего агента на том же оборонном предприятии, подставляя под удар невинного человека. Именно для этого ЦРУшник как бы случайно и обронил свой фотоаппарат в автомобиле. Не правда ли эта история весьма похожа на ту, что произошла вчера с листопадом? Выходит, Снайпс повторяется? Получается так. Как говорится, новое – это хорошо забытое старое. Видимо, в ЦРУ созрела идея прикрыть агента с помощью невинной жертвы – и они поинтересовались у фараона, нет ли у него кого-то на примете. И тот мог вспомнить, что Желтыш говорила ему о своем воздыхателе, который трудится на одном с ней предприятии. В ЦРУ это учли и подставили листопада под удар. Расчет, видимо, был следующий. Если мы задержим его на месте закладки тайника с веткой в руках, то отвертеться ему будет крайне сложно, а если не задержим, то к нам он сам не явится. Во-первых, испугается, во-вторых, позарится на те 20 тысяч долларов, которые были заложены в ветку. Но листопад оказался честным человеком. Но правда, рано или поздно все равно бы вскрылась. Конечно, просто расчет у снайпса был на то, чтобы поводить нас за нос какое-то время, а потом они придумали бы новую каверзу. Но как пел Владимир Семенович Высоцкий, только зря он шутит с нашим братом «У меня есть мера, даже две». И что же это за меры? Например, встреча с упомянутой пять минут назад Ксенией Стоцкой, которая на данный момент единственная может хоть как-то приблизить нас к фараону. У вас есть ее координаты? Жмых полез в свою папку, лежащую перед ним на столе. Быстро нашел нужные телефоны, домашний и мобильный. «Давайте домашний», – попросил Кондратьев. «Думаю, в столь ранний будний час он единственный, который работает». Как ни удивительно, но Стоцкая подняла трубку практически мгновенно. Значит, уже не спала. «Ксения Анатольевна, доброе утро! Извините, что побеспокоил вас в столь ранний час, да еще в ваш отпускной понедельник». «Ах, вы уже не спите!» «Ну, все равно извините!» «С вами разговаривает генерал ФСБ Кондратьев Федор Иванович. А звоню я вам вот по какому поводу». Вы уже, наверное, знаете о трагедии, которая произошла с вашей подругой и сослуживицей Юлией Андреевной Желтыш. Так вот, я хотел бы встретиться с вами и кое о чем расспросить. О чем именно? Давайте я расскажу вам об этом непосредственно во время нашей встречи. Во сколько? Ну, к примеру, в 11 часов утра. Вы ведь свободны? Нет? А во сколько у вас посещение фитнес-центра? В В 12? «Думаю, за час мы с вами управимся, и вы со спокойной душой сможете заняться своим здоровьем. Договорились? Куда мне подъехать?» Выслушав адрес, Кондратьев положил трубку служебного телефона на аппарат и взглянул на коллегу. «В 11 она будет ждать меня в кафе фитнес-центра на Тушинской. Вы не ходите в фитнес-центр, Глеб Сергеевич?» «Я хожу в баню напротив моего дома», — без тени улыбки на лице ответил жмых. «Счастливый!» А вот у меня напротив дома в советские годы была библиотека, а теперь там зал игровых автоматов, а чуть дальше пивной бар. Короче, выбор не богатый. Ничего, зато через полтора часа вы будете сидеть в кафе и разговаривать с симпатичной женщиной. Почему вы решили, что она симпатичная? На основе своего жизненного опыта я давно сделал вывод, что симпатичные подруги ⁇ это величайшая редкость. Обычно в подобном тандеме одна подружка симпатичная, а другая либо не очень, либо вообще страшненькая. Учитывая, что покойная Желтыш была женщиной эффектной, стала быть, ее подруга должна быть ее полной противоположностью. Зато с фигурой у нее должно быть все в порядке, не зря ведь она посещает фитнес-центр. В этом споре правым оказался жмых. Ксения Анатольевна Стоцкая оказалась женщиной не только симпатичной, но и спортивно сложенной. Ей была присуща та же упругая походка, что и «Желтыш», и это ясно указывало на то, что фитнес-центр они посещали совместно. Поднявшись из-за столика, Кондратьев пожал протянутую ему руку и подвинул гости пустующий стул. Заказав официанту два кофе, он с удивлением обнаружил, что его собеседница курит. Она извлекла из сумочки пачку дамских сигарет и зажигалку. «Вы позволите?» – спросила дама и, не дожидаясь ответа, закурила. — Странно видеть курящую женщину, которая через час будет озабочена другим, своим здоровьем, — заметил Кондратьев. — Я не курю, я балуюсь. В данный момент сигарета помогает мне чувствовать себя более уверенно в компании незнакомого человека, тем более генерала ФСБ. — Намек понял, — улыбнулся Кондратьев. В этот момент официант поставил на стол две чашки дымящегося кофе, после чего удалился. Глядя на то, как Кондратьев, бросив в свою чашку кусочек сахара, лежавший на блюдце, стал ложечкой помешивать напиток, Стоцкая задала вопрос. Почему ФСБ вдруг заинтересовалась смертью Юлии? Насколько я знаю, милиция ничего криминального в этой смерти не нашла. У милиции другая прерогатива. Юлия Андреевна работала на секретном предприятии, поэтому именно мы обязаны проверить все версии. «Вы хотите сказать, что есть вероятность насильственной смерти?» «Мы рассматриваем все варианты», – уклончиво ответил Кондратьев. «Поэтому опрашиваем всех ее близких знакомых». «Хорошо, спрашивайте». «Давно вы были знакомы с Желтыш?» «Мы познакомились 4 года назад, когда я пришла работать в их отдел. Наши рабочие столы находятся рядом, и это обстоятельство нас сильно сблизило». Потом выяснилось, что мы совершенно разные люди, но это нам не помешало, а даже наоборот, как известно, противоположности притягивают. В чем же вы были разные? Да во всем. Юля любила чай, а я кофе. Она слушала классику, а я люблю шансон. Ей нравились блондины, а мне брюнеты и так далее. Кстати, о блондинах. У нее был любимый мужчина? Если коротко – да. А если подлиннее – «А подлиннее не получится. Она, в отличие от меня, была достаточно закрытой женщиной в плане разговоров о личной жизни. Она могла быть весьма откровенной в разговорах на другие темы, а здесь как будто панцирь надевала. И о своих любовных приключениях старалась особо не распространяться. Видимо, боялась сглаза». «Как же вы узнали, что у нее кто-то есть?» «Ну, глаза-то у меня на месте». В последние два месяца Юля буквально расцвела, Даже записалась в этот фитнес-центр, куда я ее безуспешно уговаривала прийти еще два года назад, а она только отмахивалась, дескать, ей это не нужно. А буквально пару недель назад она мне все-таки проговорилась, дескать, встречается с одним представительным и перспективным мужчиной, с которым хотела бы связать свою судьбу. Я, естественно, стала интересоваться, кто он, как зовут, где работает, но Юлия отшутилась, мол, расскажу чуть позже, когда все прояснится». А что должно было проясниться? Как я поняла, он женат. Она сама проговорилась. Когда я посоветовала ей, дескать, действуй решительно, все-таки возраст у тебя уже критический, да и свобода полная, она заметила, что она, мол, свободная, да он не очень. Правда, потом пояснила, дескать, там у него вроде бы все кончается. И сказала, что очень хочет от него ребенка. Была у нее такая идея фикс. Если до 40 лет ребенка не родит, то потом уже не сможет. А тут эта встреча. Не знаете, как они познакомились? Думаю, что во время отпуска Юлия вернулась оттуда здорово похорошевшей, а своей беременностью она, видимо, решила его к себе привязать. Хотя не на всех мужиков это действует, я это знаю на собственном опыте. Пару лет назад у меня был случай с одним чиновником из столичной мэрии, по поводу которого я тоже раскатала губу, а он оказался... — Ксения Анатольевна, давайте все же вернемся к Желтыш, поскольку времени у нас не слишком много, — деликатно перебил женщину Кондратьев. — Имени своего кавалера она не называла? Или место, где он работает, живет? — Нет, не называла. Я же говорила, что спрашивала ее об этом, но она толком ничего не ответила, только по поводу имени отшутилась, сказала, что оно у него царское, а потом добавила, дескать, он даже автомобиль подобрал сообразно своему имени. Я так и не поняла, о чем это она. Да и не особо стремилась это понять, считая, что рано или поздно Юлька все равно проговорится. Может, он приезжал ее встречать к месту вашей работы? Ни разу этого не видела. Юля все время уезжала на своей собственной машине. Тогда, может, оказывал ей какие-то другие знаки внимания, из чего можно было бы понять, какое он занимает положение? Знаки внимания? Нет, ничего такого не припомню». Стоцкая глубоко затянулась с сигаретой, после чего стряхнула пепел в стоявшую на столе пепельницу. Хотя, постойте, пару раз она похвалила ресторан «Парадайз» за его отменную европейскую кухню. Как я поняла, водил ее туда именно новый кавалер, поскольку до этого она название этого ресторана при мне не произносила. А где расположено это заведение, не говорила? Где-то на окраине Москвы, но точного адреса я уже не помню. «Может быть, он дарил ей какие-нибудь подарки?» Подарок был только один, правда стоящий. Еще в начале их отношений у Юлии появился весьма оригинальный стаканчик для канцелярских принадлежностей. Она принесла его на работу и поставила на свой рабочий стол, сообщив, что это подарок ее нового друга. «Почему же вы решили, что это именно его подарок? Мало ли кто из друзей мог его преподнести?» «Ну я же видела, какими глазами она смотрела на эту вещицу». Да еще заявила, что она будет ей постоянно напоминать о человеке, который ее подарил. Поэтому я и решила, что речь идет именно о ее новом увлечении. К тому же и по времени все совпадало. В фитнес-центр она записалась аккурат через пару дней, как эта вещица оказалась на ее столе. «Вы сказали, что это был оригинальный подарок. В чем же его оригинальность? Мало, что ли, стаканчиков для канцелярских принадлежностей?» «Э, нет». Это особенный стаканчик, у нас таких не делают. Во-первых, он сделан из горного хрусталя, который поглощает излучение, исходящее от монитора компьютера. Во-вторых, он усыпан разноцветным бисером, который при свете постоянно переливается, создавая очень причудливую цветовую гамму. Эта вещица, видимо, после смерти ее хозяйки вернется к ней домой. А вот и нет. Только что перед вами я разговаривала с Женей Кашиной нашей сотрудницей, и она сообщила, что стаканчик решили оставить в память о Юльке. За ее рабочий стол собираются посадить новую сотрудницу, но стаканчик останется на прежнем месте. Пусть стоит, он ведь никому не мешает, а даже наоборот. Красивая вещь, да еще и полезная, спасает от облучения. Разве мы не правы?» «Я этого не говорил», — улыбнулся в ответ Кондратьев. В этот момент Стоцкая взглянула на свои наручные часы, после чего сообщила. Вы извините, но мне пора бежать. Надо еще переодеться, привести себя в порядок. А если у вас остались в запасе еще вопросы, то мы можем перенести их на другое время. Я думаю, что на сегодня все вопросы исчерпаны. А если у меня появятся новые, то время и место встречи мы выберем с учетом вашей занятости. Поднимаясь из-за стола и прощаясь за руку с собеседницей, Кондратьев на секунду задержал ее ладонь в своей и обратился к ней с последней просьбой. Я надеюсь, Ксения Анатольевна, вы понимаете, что наш сегодняшний разговор должен остаться в тайне. Могли бы и не предупреждать, я все-таки работаю на режимном предприятии, вмиг посерьезнев, ответила женщина. Спустя час Кондратьев вновь сидел в своем кабинете на Лубянке и внимательно слушал разговор со Стоцкой, предусмотрительно записанный им на скрытый диктофон. Когда он подходил к концу, в кабинет вошел жмых, которому Кондратьев сбросил СМС-ку, почти сразу как вернулся. После этого генерал перемотал пленку и поставил запись беседы с самого начала. Когда она закончилась, контрразведчики взялись за ее обсуждение. «Итак, Глеб Сергеевич, мы имеем несколько фактов, за которые можем зацепиться», начал Кондратьев. «Первое. Царское имя кавалера Желтыш и автомобиль сообразной его имени. Второе. Оригинальный стаканчик для канцелярских принадлежностей. Он меня, кстати, смущает больше всего. Чем же? Своим появлением на рабочем столе «Желтыш» практически сразу, как она познакомилась с этим кавалером. Подозреваете в нем электронного крота? Очень даже сильно. Но в помещениях гособороны «Экса» работает сильная электронная защита. А вы интересовались, когда в последний раз она обновлялась? Я полагаю, что несколько лет назад... А наши враги, Глеб Сергеевич, не сидят сложа руки. Практически каждый год выпускают в свет новинки, которые запросто могут обмануть нашу защиту. Так что не будем сбрасывать это со счетов. Поэтому этот стаканчик должен быть сегодня же изъят и показан нашим специалистам. Сделаем. По поводу имени кавалера, какие приходят мысли? Теряюсь в догадках, Федор Иванович. Царское имя, это интересно какое? У нас царей каких только не было. Петр, Иван, Александр, Николай. Забыли еще Бориса Годунова, Василия Шуйского, Лжедмитрия и убиенного табакеркой Павла. Впрочем, эти имена тоже не приближают нас к разгадке. А тут еще и автомобиль, выбранный, как я понял, в соответствии с именем. Они в нашей стране почти все сплошь с иностранными названиями. А если имя тоже иностранное, например, Казимир. Наши имена точно никак не монтируются с «Мерседесами» и «Тойотами». А «Казимир», по-вашему, монтируется. После этого в разговоре наступила пауза, во время которой каждый из собеседников был погружен в размышления по поводу внезапно свалившейся на них головоломки. «Может, э, ну его это имя само всплывет по ходу дела?» — первым прервал молчание жмых. «Может, и всплывет, но вы же знаете, что в нашем деле мелочей не бывает» поэтому придется поломать голову. И начнем мы вот с чего. Кондратьев включил свой ноутбук, до этого сиротливо лежавший на столе, и набрал на клавиатуре тему – марки автомобилей. В течение минуты генерал внимательно изучал информацию, переходя от одной автомобильной марки к другой. Наконец он оторвал свой взгляд от монитора и предположил. А может речь идет не о марке автомобиля, а об его эмблеме? «И в какой же эмблеме вы нашли нечто царское?» «Я пока ничего не нашел, я всего лишь размышляю». И Кондратьев вновь обратил свой взор к монитору. Спустя еще пару минут он вновь нарушил тишину. Что-то и эмблемы никак не монтируются у меня с царским именем. Короче, серьезная головоломка нам с вами досталась. Впрочем, не зря ведь в народе понедельник прозвали «тяжелым днем». «Именно это я и имел в виду, когда намекал на то, что имя само всплывет. Вы лучше расскажите, как там дела у Корецкого». Выпутался он из той истории, в которую его угораздило вляпаться. «Корецкий у нас везунчик. Не зря ведь именно его мне посоветовали отправить в Италию», откидываясь на спинку кресла, произнес Кондратьев. В больнице, наконец, пришла в себя та итальянка, которой мы его посылали, и выступила свидетелем против обвинений по адресу нашего везунчика, так что, бог даст, он в ближайшее время вернется на родину в ореоле героя, и дело, порученное ему выполнил, и женщину попутно спас, вырвав из лап безжалостной коморы: Неужели в Италии мафия до сих пор закатывает людей в бетон? Судя по тому, что выяснил Корецкий, правда. Только дочь американского сенатора закатала в бетон албанская мафия по приказу нашего хорошего знакомого Саймона Янга. «Вот ведь звери!» вырвался из уст жмыха возглас справедливого негодования. В тот миг он не мог себе и представить, что именно эта реплика станет ключом к разгадке той головоломки, над которой они с генералом так безуспешно ломали головы пять минут назад. «Как вы сказали, звери?» — встрепенулся в кресле Кондратьев. «А ведь это Эврика, Глеб Сергеевич!» «В каком смысле?» «В смысле про зверей. Кто у нас среди них считается царем?» «Если не ошибаюсь, Лев? А что, если речь идет именно об этом царском имени в эмблеме автомобиля, который мы разыскиваем?» «В таком случае у него должна быть соответствующая эмблема, но я таковых что-то не припомню». «Разве?» И Кондратьев начал интенсивно стучать пальцами по клавиатуре, после чего развернул монитор, чтобы его собеседник взглянул на отображенную на нем картинку. «Пежо?» — вырвался удивленный возглас из уст жмыха. «Именно! Французский автомобиль «Пежо» имеет в своей эмблеме изображение льва. Если наша догадка верна, то кавалер Юлии Андреевны Желтож должен носить имя «Лев» и передвигаться на автомобиле марки «Пежо». «Список 23 у вас с собой?» «Да, я всегда его ношу в папке», — и жмых извлек на свет искомый документ, после чего углубился в его чтение. Спустя несколько секунд он сообщил. В списке только один человек с таким именем – Лев Валерьянович Вишнев, 45 лет. Один из заместителей начальника Департамента Ближнего Востока МИД России. Но он в интересующее нас время был в двухнедельной служебной командировке не в Египте, а на Кипре. Но это же рядом. От Кипра до Египта можно добраться за несколько часов. Насколько я знаю, там курсирует теплоход до Порт-Саида, который возит туристов в страну-пирамид. Таким образом, можно предположить, что Вишнев вполне мог добраться до Египта и провести там некоторое время, после чего вновь вернулся на Кипр и уже оттуда вылетел в Москву. Логично. Значит, теперь надо проверять наличие в его гараже автомобиля «Пежо». А также навести справки о его семейном положении. Наш кавалер, судя по рассказу Стоцкой, должен быть женат и по цвету волос являться блондином. А также не забудьте про стаканчик со стола «Желтыш». Его надо сегодня же показать нашим специалистам. Разрешите идти? Не идти, обижать, Глеб Сергеевич. Мне завтра надо будет снова предстать перед начальством с отчетом. Поэтому хотелось бы появиться там не с пустыми руками.